Новое – это хорошо забытое старое. Очень часто и отдельный человек, и человечество в целом, совершают большие прорывы, открывая для себя новые технологии, новые территории, новые перспективы. Это дает нам возможности, о которых ранее мы не могли и мечтать. Например, автомобиль, самолет, космос, интернет – невозможные ранее средства и методы в медицине и фармакологии. Эти исследования и открытия не только дают нам шансы, но и вдохновляют сами по себе уже в процессе, невзирая на результат. Логика подсказывает, что эта страсть к познанию каким-то образом заложена в нашем ДНК-коде. А значит, зачем-то это нам надо, расподкрепляется подкрепляется биохимия счастья, приносит удовольствие, удовлетворение, радость. К тому же совместный исследовательский труд всех поколений человечества помог нашим предкам не только выжить, вырастить и сохранить потомство, но и сделать жизнь следующих поколений более комфортной, удобной, защищенной. Хочется верить, что именно этот природный инстинкт руководит современными учеными и практиками. Хотя тот факт, что лучшие умы человечества сконцентрированы в военно-промышленном комплексе, вызывает некоторые сомнения на этот счет. Однако довольно часто, перейдя на новые технологии, человечество сталкивается с новыми проблемами, которых в помине не было, пока оно действовало по старинке. И в таких ситуациях стоит посмотреть назад, а как раньше решались эти вопросы, какими методами. Не будем отклоняться от темы здоровья, хотя и в других областях жизни примеров масса. До конца XIX века В медицине не использовались даже ядовитые лекарственные травы, не то что синтетические фармпрепараты. Химия не имела возможности титрования. Изготовление препаратов с микродозами действующих веществ и риск отравления был гораздо выше шанса помочь больному. Также не было понятия о гигиене и санитарии. Привычка мыть руки перед едой и тем более регулярно мыться могла не только считаться глупой причудой, но и противопоставляться морали. Например, морали религиозной, когда в средние века в Европе считалось большим грехом оголяться вообще, даже для мытья в одиночестве. Не было возможности делать и относительно простые хирургические операции. Пирогов давал раненым в качестве наркоза стакан водки, но такая анестезия далеко не всегда достаточное средство от операционного шока. Ну и тяжелые инфекции, в том числе во время эпидемий, И нагноение после травм без антисептиков и антибиотиков, конечно, давали огромную смертность. В наши дни, благодаря ученым и врачам, все это есть и дает возможность остаться в живых многим людям. Огромный шанс дали нам прививки и многие другие медицинские методы, процедуры, средства. И это прекрасно. Получив в руки новые, на первый взгляд, гораздо более эффективные методы и средства, медики стали активно открещиваться от старых. Тысячелетия натуральной медицины, траволечения, знания о лечебном питании, целебных свойствах продуктов стали как бы и не нужны. Моя мама вспоминала, что в медицинском училище, которое она закончила в 1958 году, им часто подчеркивали, что советский фельдшер не должен рекомендовать людям старые, дедовские, тем более знахарские методы, особенно лечение травами. Для лечения теперь есть гораздо более эффективные средства и методы. Была даже уголовная статья для знахарей. Правда, это касалось людей без медицинского образования. Врачей не наказывали за рекомендации лекарственных трав и лечебного питания. Но как-то так получалось, что все это считалось второстепенным, несущественным. Хотя многие врачи, особенно урологи, понимали, что значительную часть болезней вылечить без натуральной и травной медицины невозможно. в том числе и рак. Говорят, что человек, нашедший средства от рака, получит Нобелевскую премию. Не знаю, так ли это в действительности, но еще в середине XIX века рак был довольно редким заболеванием и не входил в десятку первых причин смертности, так же, как и сердечно-сосудистые заболевания. Как же так получилось, что теперь в среднем каждый третий человек в мире умирает именно от рака, хотя средств для его лечения стало гораздо больше? Дело в том, что раковые клетки образуются в организме постоянно, понемногу, но каждый день. Специальные клетки иммунной системы отслеживают эти клетки и уничтожают их. то есть у здорового человека существует равновесие между скоростью образования раковых клеток и скоростью, с которой иммунитет их уничтожает. Нарушение этого равновесия за счет ускорения образования раковых клеток или за счет снижения скорости их уничтожения иммунной системой или за счет того и другого одновременно ведет к развитию рака. Какие факторы способствуют более бурному росту и размножению раковых клеток Радиация, химическое загрязнение окружающей среды, закисленность внутренней среды организма, возможно, некоторые вирусы. Какие факторы способствуют снижению иммунитета? Скудное питание, особенно скрытые дефициты микронутриентов, загрязнение пищи и окружающей среды, плохие условия жизни, в том числе и психологические. Острая хроническая психологическая травма, депрессия, страхи истощают иммунитет так же, как и химические яды. Жизнь и в XIX веке была, собственно говоря, не сахар. Однако рак не был массовым заболеванием. Почему? Дело в том, что врачи в это время травами долечивали инфекции, восстанавливали неспецифический иммунитет. Кроме того, не было современной пищевой промышленности, которая ради продления сроков хранения удаляет из продуктов почти все, что, собственно, и делает их пищевыми, питательными. Консервация была не такой жесткой, Она сберегала полезные свойства продуктов – сушка, квашение. Не использовались химические антисептики и антибиотики. Сейчас при большинстве бактериальных инфекций применяют антибиотики – Бактерии гибнут, причем все, не только патогенные, то есть вместе с ними гибнет и микробиота. Повреждаются также другие органы и системы организма, отвечающие за иммунитет печень, кровь, почки. В результате после лечения острой инфекции человек становится еще более ослабленным, не готовым к иммунному ответу. И новая атака любого, даже не очень злого, инфекционного агента, не может быть отражена своими силами. Таким образом, каждый следующий антибиотик все более и более ослабляет иммунитет, делает организм беззащитным уже и перед так называемой условно-патогенной флорой. Последнее, впрочем, постоянно присутствует у нас в организме, не вызывая в небольшом количестве каких-либо заболеваний и неудобств. Например, вирус герпеса, грибок кандида, некоторые бактерии и простейшие микроорганизмы. Уничтожить их всех лошадиными дозами мощных антибиотиков можно только вместе с печенью, почками, микробиотой, то есть с самим пациентом. Разумным выходом было бы применять антибиотики при сильных обострениях, а между ними – восстанавливать микробиоту, поддерживать иммунитет и защитные силы в целом, в том числе и психологически и другими средствами. Аналогично можно было бы сочетать фармсредства с натуральной медициной и при других болезнях. В принципе, запрета на это не было, но и специальных знаний, надо признать, не давалось. Ни самим врачам, ни тем более пациентам. Нельзя также исключить такой важный фактор риска для онкозаболеваний, как постоянное употребление сахара, легких углеводов, Дело в том, что при разложении глюкозы образуется молочная кислота, которая закисляет нашу внутреннюю среду, повреждая стенки артерий, нарушая деятельность клеток иммунной системы. Еще в 1936 году Отто Варбург доказал, что рак развивается в кислой среде при недостатке кислорода и быстро разрушается при ощелачивании. На этом основании некоторые энтузиасты начали пить соду и перекись водорода. Это вещества, которые повреждают слизистую желудка. Кроме того, организм нуждается в постоянстве внутренней среды, гомеостазе, а не в дергании кислотности туда-сюда, когда избыточную кислоту, образовавшуюся после поедания конфет, заливают содой или перекисью. Более разумные шаги – максимально сократить легкие углеводы, химические красители, консерванты, улучшители вкуса и запаха. Это уже сделает пищу менее кислой. Естественными антиоксидантами являются все витамины, кроме витамина D, многие минералы и микроэлементы, особенно кальций и селен. Продукты, которые способствуют ощелачиванию организма, это не что-то особенно редкое и дефицитное. Это как раз все то, чем питались наши предки со своего огорода. Это овощи и корнеплоды, кроме картофеля. Все фрукты и ягоды, в том числе кислые, как бы это ни казалось странным. Зелень, все виды салата и капусты. В общем, многие средства от рака – не дефицит. Просто они должны быть не деликатесом, а значительной частью рациона. По крайней мере, 400-500 грамм сырых или квашеных овощей или фруктов в день необходимо, и это минимум. Мало кто из врачей сам так питается. Однако давать такие советы не всегда можно тяжело больным людям. Во время обострения язвенной болезни, во время химиотерапии, при остром панкреатите требуется совсем другое – лечебное питание. Развивается порочный круг. Человек болеет от неполноценного питания. Его лечат элиминационной диетой, ограничением многих продуктов. Он еще более ослабевает, и вот мы получаем хроническое заболевание, которое прогрессирует с каждым обострением. Здесь не хочется плохо думать о коллегах. Тем более, что мы, врачи, в условиях работы за оклад, но точно не заинтересованы в хронизации болезней и потере трудоспособности сограждан. Формально о вреде сахара и других рафинированных продуктов знают все. О пользе трав тоже многие. Но знать и применять – две большие разницы. Дело в том, что классическая фитотерапия подразумевает, что травы надо знать. Как они выглядят, какая их часть является лечебной, от чего именно она помогает, в какое время ее надо собирать, как заготавливать, как хранить и готовить, чтобы от этого был толк, как травы сочетаются между собой, и так далее, и так далее. В общем, мороки много. Есть и другие существенные недостатки у фитотерапии. Эффект обычно постепенный, отсроченный. В среднем 3-4 месяца до явных результатов. Бывает быстрее, но и медленнее тоже бывает. Часто фитотерапия начинается с обострения процесса, что тоже некоторых людей пугает или отталкивает. При длительном приеме одной и той же травы ее эффект постепенно снижается, надо ее регулярно менять, не все это знают. И вообще не только каждый человек, но и не каждый врач у нас, да и в других странах – травник-знахарь. Однако, столкнувшись с валом неизлечимых лекарствами болезней, и отдельные ученые и некоторые практики стали догадываться, что раз раньше этих болезней не было, значит, этому что-то способствовало. В процессе размышления экспериментов, чаще всего на себе, многие из них пришли к выводам, что если кормить человека, подходящей ему по его природе пищей, и лечить его подходящими ему по природе безвредными травами, то чувствовать себя он будет заметно лучше – Болеть станет реже и не так тяжело, в химических лекарствах нуждаться начнет значительно меньше. Парадокс? Ну, на самом деле нет. Существует четыре способа лечения любой болезни. Первое – этиологическое, лечение причины. Второе – патогенетическое, лечение процесса болезни. Третье – симптоматическое, лечение признаков, симптомов. Четвертое – экс-ювантибус, вдруг поможет. По первому пункту, нет болезней, связанных с недостатком в организме химических фармпрепаратов. Не рождаются люди, нуждающиеся в ксенобиотиках, чужеродных веществах. Основной причиной ослабления всех органов и систем в настоящее время являются нехватка витаминов, микроэлементов, других важных веществ, а также интоксикация и хронический стресс. Однако лес рубят, щепки летят. Симптоматический эффект лекарств сильнее – Но повреждающие действия, побочные эффекты часто способствуют прогрессированию заболевания. Любые химические вещества усиливают повреждения. Примерно так же относительно патогенеза, развития заболевания. А вот как симптоматические средства, лекарства, конечно, действуют и намного сильнее, и намного быстрее, чем травы, витамины и минералы, взятые хоть вместе, хоть по отдельности. Это имеет огромное значение, особенно в тяжелых случаях. Иногда спасает жизнь. но чаще всего сопровождается повреждением органов и систем, что потом требует длительного восстановления. Травы, витамины, минералы действуют не так быстро и эффективно, зато не просто снимают болезненные симптомы, но постепенно восстанавливают функции поврежденных органов. Насчет пунктов вдруг поможет? На большинстве фармсредств лучше не пробовать. Слишком высоки риски. Хотя иной раз в случае угрозы для жизни именно так и делается. Но все же необходимо медицинское образование и опыт работы, чтобы сопоставить шансы и риски, и сделать правильный выбор. Попробовать же шиповник или корень лопуха, или льняное масло, или рыбий жир – риска ноль, шансы при многих проблемах вполне реальны. Здравый смысл вполне достаточный для использования таких средств образования. Фитотерапия траволечения была спасением человечества на протяжении сотен, тысяч, скорее всего, и миллионов лет. Кому не помогало, вымерли. Мы – потомки тех, кому помогло. Генетика предполагает, что нам тоже должно помогать. На базе этой логики как теоретики, так и практики взялись решать прочие задачи. Например, удобство применения. Стали решать заморочки с заготовкой, хранением, изготовлением сборов и комплексов. Все это взяли на себя производители продукции, по аналогии с фармацевтической промышленностью, но не из химического, а из натурального, большей частью растительного сырья. Поэтому во всех практически странах постепенно стали появляться готовые к употреблению растительные сборы, настои, взвары, травяные чаи. Несколько позже – еще более сложные в приготовлении комплекса из трав, водорослей, витаминов, минералов, других компонентов. Эти комплексы сейчас называют биологически активными добавками к пище – БАТ. И состоят они из биологически активных веществ – БАФ. Почему-то многих людей эти слова пугают. Вопреки тому, что био – это жизнь. И биодобавки – это добавки активной жизни в нашу мертвую, замученную длинным хранением и переработкой пищу. Для удобства хранения и применения выбраны большей частью формы, принятые в фармпроизводстве – таблетки, капсулы, порошки, экстракты. Однако составы, наполнения – натуральные, природные вещества. Иногда используются премиксы из витаминов и минералов, а также растительные и животные жиры, масла. Простое и емкое определение бат биологически активные добавки – это концентраты полезных веществ в пище. Не более этого, но и не менее. Каждое слово в этом определении важно. Концентраты – это значит, что содержание важных веществ в суточной дозе по ведущему компоненту составляет не менее 30-50%. Если заметно меньше, возможен результат только за счет эффекта плацебо. Для профилактики такой дозы достаточно. Когда проблема уже запущена, по рекомендации врача дозу можно увеличить. Полезных – это значит, что входящие в БАТ вещества необходимы для нормальной работы организма и даже при значительном превышении дозы не наносят организму вред. Отличия БАТ от фармакологических средств разительны. Терапевтический интервал для фармсредств соотношение между лечебной и токсической дозой составляет разы. Для БАТ – десятки и даже сотни раз, то есть отравиться большинством БАТ вообще нереально. Некоторыми теоретически можно, но слишком дорого и бессмысленно. Придется выпить или съесть несколько упаковок. И то, скорее всего, максимум пронесет или вырвет. Возможна индивидуальная непереносимость – аллергическая реакция, как, впрочем, и на многие пищевые продукты. Но случается это гораздо реже, чем при применении химических лекарств или бытовой химии. Небольшие противопоказания к применению некоторых бат несомненно, есть. В обществе живут мифы как о волшебных свойствах БАД, так и об их опасности. И еще много всяких мифов, не имеющих реальных оснований. Однако мои первые волшебные результаты, категорически противоречившие моему медицинскому образованию, связаны именно с применением БАД. Поскольку до этого я честно лечилась как положено много лет, без всякого толку и перспектив, то у меня случился психологический шок и травма одновременно». Два вопроса встали как говорится ребром: чему же меня и всех других врачей учили в институте и как жить и работать дальше. Пожалуй, более подробному рассказу об этом чудесном исцелении и о том, насколько на подобные результаты могут рассчитывать другие люди, стоит посвятить отдельную главу. Тем более, что после знакомства с Бат началась новая глава в моей жизни, и в профессиональной, и в личной. А как вы относитесь к Бат? Есть ли личный опыт применения? Возможно, есть опыт применения классической фитотерапии, настоев, отваров, травяного чая. Если имеются вопросы по этому поводу или возражения, запишите их сейчас, заранее, до чтения следующей главы. Попробуем разобраться в этих вопросах вместе. Для меня БАД были волшебным подарком судьбы. За прошедшие годы на моих глазах многие люди также получили этот подарок, Возможно, пригодится и вам. В следующей главе поговорим о том, какие проблемы решают БАД, а какие не решают, в чем на них можно рассчитывать, а в чем нельзя. И еще обсудим другие вопросы, которые обычно задают по этому поводу.